Глава восьмая. Принцесса и пират. Небольшое торговое судно пыталось оторваться от двух старых корыт. Два небольших орудия на верхней плоскости корабля вяло отстреливались от наседавших. Щит в кормовой полусфере торговца пытался перехватить выстрелы из энергетических орудий. Было видно, что боевые корабли не хотят сильно повреждать жертву. Видимо, хотели захватить и отбуксировать. Искин. Включить маскировку. Данные по всем кораблям на обзорный экран. Маскировка включена согласно протоколу выполнения ноль переходов. Данные по целям. Торговое судно третьего поколения производства империи Аратан. Тип Трудяга. По данным сканера биологической активности на борту один разумный. Незначительные повреждения корпуса. Фрегат четвертого поколения производства империи Арвар. Тип Энегор. На борту 43 разумных. Корвет шестого поколения, производства республики Сурри. Тип «Гарпун». На борту 57 разумных. Произвожу перехват переговоров. Командир, судя по всему, это пиратское нападение. Предлагают торговцу сдаться и обещают жизнь. Он молчит. Какие будут указания? Ну вот и пираты нашлись, а мы искать хотели. Искин, боевая тревога по кораблю. Курс на перехват, надеюсь, успеем. «Экипаж в рубку. Заходим сзади и отстреливаем им двигатели. Придумаю ультиматум, чтобы пострашнее было». «Есть, командир?» В рубке начали появляться члены моего небольшого наемного отряда. Надо бы им обязанности распределить. И план по изучению баз разработать. По-любому у них наборы шикарные собрались. Сам-то я постоянно загружаю какие-нибудь знания себе в мозг. Только вот нет времени изучить вторую базу Джора, но... Думаю, что скоро и до нее очередь дойдет. «Бор, что случилось?» — взволнованно спросила Агата. «Да вот, небольшая войнушка намечается. Восстановим закон и порядок в отдельно взятом кусочке Вселенной. Ну и вообще, мне отряд тренировать надо. Ты, кстати, чем мне тут можешь помочь?» «Я могу быть оператором счетов», — уверенно заявила девушка. «Или на штурмовике поддержать». «Во, это дело!» Я поднял вверх указательный палец. «Займи вон то место». Я указал рукой, куда ей надо сесть, и повернулся к молодому Виконту. «Мигу, а ты?» «Я бы пострелял, тем более с крейсера, да и базу у меня изучена. «Ну, тогда ты на средних орудиях». Так на про». «По местам, наемники!» Отдал я команду. Я сел в командирский лыжемент, но пока не спешил входить в слияние. Вряд ли вообще это сегодня понадобится. Мы ускорились и начали догонять пиратов. Арест зашел на цель, как было мною задумано, сверху и сзади от плоскости эклиптики, и, выставив щиты на 20%, отработал по маршевым двигателям нападавших из средних орудий, улучшенных данным. К сожалению, мы немного не успели, и торговец получил ряд чувствительных попаданий в кормовую часть. Его защита не выдержала, и митеры перегорели, и щит схлопнулся. Фрегат с корветом, не ожидавшие нападения сзади, не выставили защиту в кормовых частях своих кораблей и поплатились за это. От удара их начало закручивать по курсу движения. «Искен связь!» «Есть, командир. Мы в канале». На моем экране появилось две физиономии. Один был мордатым арварцем с большим приплюснутым носом, в котором красовалась серьга с камнем. На лице замысловатая родовая татуировка. А вот расу второго мне так сразу определить не удалось. Гуманоид явно, но только непропорционально большая голова и зеленоватая кожа в купе с крючковатым носом. Всем стоять! Работает галактический ОМОН! Дернетесь, разлетитесь газом по пустоте! Наглым тоном скомандовал я им. Арварец загудел. Ты кто вообще такой? Это наша добыча. Зеленомордой издал какой-то странный звук и заверещал. Ты ведь понял, с кем связался? На нуша, пиратики! Тут папа командует. Искин, снять маскировку. Есть, командир. Глаза пиратов на экране забегали. Сейчас их системы начали определять, какого размера тот, кто на них напал. Теперь дошло? Сейчас быстро остановили маневровыми свою карусель и щиты в ноль. Если засеку хоть квант энергии на них или в орудиях, будет вам жопа ребятки с волосами. Что тебе нужно, бледный? Пробасил арварец. О! -о, -о, -о! протянул я. Ребятки, мне надо много всего, много кредитов, мир во всем мире. Принцессу хочу, но молчу. Вот и ты чернозадый пасть закрой. Пират, не ожидавший подобного поворота событий, машинально закрыл свой рот и только глупо таращил глаза на мое изображение. Гуманоид, видимо, оказался умнее и просто молчал, изучающе, смотря на мое изображение. А теперь будем разговаривать у шлепки. Начнем с тебя, гоблин. Я посмотрел на Зеленомордова. Тот с удивлением посмотрел на меня и от волнения стал коверкать слова стандартного языка. Я еще не стать, гоблин. Я пока просто гобло. Так, гобло. Еще раз откроешь свое ебло и получишь в табло. Усек. Он кивнул. Сколько разумных на борту корабля. Обманешь, я тебя главным калибром угощу, понял? Я знаю, твой язык уважуха. На борту сорок один разумный и два вообще глюпый, А принцессу забирай, мне она не надо. Я так за компанию на нее охотился». Быстро затараторил он. Молодец, хвалю. Что? Какую принцессу? Ладно, это мы потом обсудим. Теперь ты нигер. Сколько на борту разумных? На слове нигер ноздри арварца раздулись. That you say, «Да ладно! добыть да такого не может! Кажись, земеля! Работает метод научного тыка? Работает!» «Ты что, меня плохо слышал?» «Искин главный калибр на цель ему в хвост, отстрелить к херам по самую голову!» «Принято, командир!» Глаза арварца начали вылезать из орбит, когда он увидел моего монстрика. «Такой может от него и головы не оставить!» «На борту пятьдесят семь разумных!» — Вот видишь, можешь, когда хочешь. — А теперь слушаем сюда. Сейчас вы оба садитесь в свои челноки и прилетайте ко мне на борт. Пообщаемся. Или есть желание, чтобы я к вам в гости заехал? Только вот учтите, у меня на родине есть традиция. Могу забрать то, что мне понравится. Гоблин закивал, как китайский болванчик. — Моя готовка, мне не надо, у меня тут не прибрано. Уважаемый, вылетаю и даже сам подарок привезу. «Давай, зеленый, жду!» Связался по нейросети с Виконтом и попросил его вылететь на штурмовике с Беркута, чтобы сопроводить бот с Гоблином с фрегата на лётную палубу эсминца. «Ну, а тебе что? Особое приглашение надо? Или мне самому прилететь?» «Вылетаю», — прорычал Арварец, взбешенный развитием событий. «Ну, вот и славно, жду! Подарок тоже вези». Через полчаса я телепортировался в столовую нашего эсминца, ставшего местом приема всех, кому не нужно было видеть лишнего, и сел за стол на удобный диванчик. Первым успел прилететь гоблин. Он был одет в очень необычный скафандр. Сначала я даже подумал, что это какой-то технический или инженерный образец, но потом все встало на свои места. Оказалось, что у него не две, а четыре верхние конечности. Просто вторая пара у него была маленького размера. В них он нес небольшую коробку. Он подошел на своих небольших ногах и поклонился. «Моя звать капитан Тиррум. Вот моя подарка!» Он поставил коробку на стол. Я проверил ее содержимое сферой поиска, и оказалось, что там лежит какая-то емкость, очень похожая на бутыль. «Я капитан Борвинд. Может, слышал?» — спросил я. И Гоблу ожидаемо отрицательно покачал головой. «И что ты мне принес, капитан Тиррум?» «Это очень дорогое вино из одного дикого мира. Я его выиграл в Скунж. Стоит немерено. А так как ты знать мой язык, то должен знать наши традиции». «Ну, добро, знаем мы такие традиции. Присядь, поговорим». Я указал ему на место напротив. Он сел за стол и осмотрелся. «Ну, рассказывай, Гобло». «Как ты докатился до жизни такой? Что там на этом торговце такого интересного, что вы за ним так азартно гнались?» «Так принцесса там, с Дикого Мира. Сбежала и корабль угнала. Вот и догоняли, вернуть хотели. За вознаграждение». «Что-то ты мне лечишь, зеленый. Как может девушка с Дикого Мира кораблем управлять? Нейросеть надо и базы». «Так она как-то лигу заставила. Капитана этого корыта». А нейросеть — это ей у нас колониста поставили. — Так там никого нет, кроме одного разумного. — Не сходится? — Значит, конец пришел Лигуру, — заключил Гобло. — А откуда, говоришь, она сбежала? — задал я вопрос. Гуманоид замялся. Я отцепил от плеча рукоять гвардейского клинка и послал ему новый образ. — Через секунду в моей руке появился кристаллический укороченный гладиус. Я выразительно помахал им перед носом гоблу. это очень впечатлило капитана Рома. «В соседнем секторе. Оттуда мы прыгнули, и за ней есть наша станция». «Пиратская, значит», — уточнил я. «Вольная. Но и пираты там есть. Я вольный охотник, наемник. Сам выбираю контракты, а работа была простая, и за нее неплохо платили, вот и полетел». Отремонтироваться сможешь? Тир закивал. Смогу. Отпустишь? Отпущу. Понравился ты мне зеленый. Сейчас скинешь информацию с координатами системы и свободен. Согласен. Под протокол. Под протокол. Подтвердил я договор. Гобло скинул координаты и Искин подтвердил получение. Но давай, капитан Тир, чистого космоса. Я встал, и гобло поднялся следом. «Иди с миром». Зеленый повернулся и пошлепал на выход. Я убрал клинок и приоткрыл коробку. Хотелось посмотреть, что там он мне притащил хитрозадой. У меня слегка отпала челюсть. В ней лежала бутылка белого полусладкого крымского вина «Шато Бурон». «А ну, стоять!» Резко скомандовал я, и после моих слов Гоблу испуганно присел. Искин доложила прибытии второго капитана. «Сюда иди». Тир подошел затравленно, озираясь. «Это что?» — спросил я. «Вино, капитан. Мне сказали очень дорогое. Если плохое и тебе не нравится, так я могу чем-нибудь заменить. Хочешь есть Гобла молодая, всего два раза приплод принесла? Сладкая!» Протянул он и закатил глаза. «Где ты это взял? У кого и когда?» Я посмотрел на этикетку, взяв бутылку в руки. На ней стояла дата. 08.03.2026 год. «Так давно она у меня. Три цикла продать не могу, так и вожу. А выиграл я ее как раз у Джо Стива». Он кивнул на вошедшего в это время арварца. «Хорошо». — Давай, иди, капитан Тир-Рум. Он решил больше не испытывать судьбу и потопал к выходу, смерив по дороге недобрым взглядом чернокожего капитана. Я закрыл коробку и посмотрел на одетого в какой-то алеповато раскрашенный боевой скафандр капитана корвета. Ну, и кто ты у нас? — спросил я его наглым тоном. — Капитан Джостиев, вот. Он швырнул на стол анонимную банковскую карту. Мой подарок. Там полмиллиона больше нет. Ну, присаживайся, Джо. Поговорим о делах наших. Скорбных. Я сел на диванчик. Чернокожий капитан с недовольным видом сел напротив. Давай рассказывай, кто ты, откуда. Хотя, мне кажется, я знаю. Ты радствуешь потихоньку, Джо. Тебе-то какое дело до того, чем я занимаюсь? Сам-то кто? — выпалил он. — Ох, видимо, ты не в духе сегодня. Но мне от тебя нужна информация, и ты мне ее дашь. — Ничего я тебе говорить не буду, Снежок. Не по-нашему ты закону живешь. Корабль и жизнь экипажа я тебе оплатил. Теперь иди своей дорогой. Жопу в кресло опустил и пасть закрыл, пока я с тобой вежливо разговариваю. Глядя ему в глаза, холодно проговорил я сквозь зубы. Капитан, играй, желваками опустился в кресло. «Кто такой? Откуда? Что тут делаешь?» «Капитан Джостиев из Арвара. Взял заказ на поимку беглого раба. Все?» «Эх, не учил я английский. Придется мне на стандарте вещать», — подумалось мне. «Сдается мне, мой чернокожий товарищ, что ты мне врешь. А мне это очень не нравится». «Давно с земли, земеля!» Джо пристально посмотрел на меня и проговорил. «Этого просто не может быть». «Может. Представь себе. Так что можешь мне тут арварские тумбы-юмбы не проталкивать, я тебя как облупленного вижу. Сейчас ты мне подробненько рассказываешь, как попал в содружество и как стал пиратом, где взял вот эту бутылку и открыл коробку». Расскажешь все честно, будет тебе бонус. Я к тебе даже в гости не пойду. Но вздумаешь врать, друг мой. Я тебе твой белый глаз в черную попку затолкаю и моргать заставлю. Компренде? Откуда ты? — угрюмо спросил он. Русский я, русский. С доброй улыбкой поведал я. Тогда пошел ты нахер! Коверкая слова, выпалил он. Неверный ответ. Я выпустил энергетические жгуты и спеленал Стива. Мои глаза поймали его удивленный взгляд, и я рывком вошел в его разум. Сначала я действовал аккуратно, но чем глубже я погружался в воспоминания этого бывшего дикого гуся, тем больше ценность его тушки для меня терялась. Я стал копошиться в его воспоминаниях, не заботясь о его будущем. Для меня его уже не существовало. Капрал частной военной компании «Дикий гуси» Джонатан Стивенсон. Уроженец Блумингтона, штат Иллинойс. 27 лет от роду. Был отловлен партией пиратов и по совместительству роботорговцев на территории современной Эстонии в 2024 году. Его группа совершала регулярные диверсионные вылазки против российских военных. Во время одной из них они попали в плен. На борту пиратского корабля, благодаря его цвету кожи, ему удалось упросить капитана не продавать его в рабство, а позволить отработать в роли абордажника. Надо признать, парень он был не глупый и очень ушлый. Очень быстро вписался в общество и освоил технологии, тратил все заработанные деньги на свое улучшение и постоянно учился. Так и смог продвинуться. Звериное чутье на опасность позволило ему выжить во многих мясорубках. Вскоре он вернулся на землю еще раз, но теперь уже он помогал отлавливать рабов. Причем исключительно белых и исключительно моих земляков. Вот такая у него была позиция. Там же он и нашел несколько бутылок вина в рюкзаке одного из похищенных. Он знал на тот момент немного, но того, что удалось выловить в его памяти, мне хватило, чтобы понять. Все у нас на земле не очень хорошо. Во-первых, они всегда были под маскировкой. прятались и долго крались по системе, обходя патрули ануаков. Также они старались действовать всегда на противоположном нахождении Луны участки планеты. На Луне, значит, есть база, и она представляет собой опасность. Координат, к сожалению, он не знал. Через год он смог сговориться с несколькими членами команды и прикончил капитана, заняв его место. Потом по-тихому прирезал и своих подельников — Он втайне хотел вернуться, добыв еще несколько кораблей и при помощи американского правительства захватить базу на Луне и корабли рептилоидов. Однако координат в искине корабля не оказалось, тайну дороги на планету Арварец унес с собой в могилу, которой стал безымянный утилизатор. Потом он долго пиратствовал, когда удачно, когда не очень, пролил много крови, На память от Родины у него оставалось всего несколько вещей, включая эту бутылку, проигранную впоследствии. Сейчас он получил заказ на поимку действительно самой настоящей принцессы, похищенной для продажи на арабском рынке. Девчонка оказалась достаточно бойкая и смогла как-то улизнуть. Просмотрев в памяти воспоминания об экипаже, я понял, что, уничтожив их, я сделаю этот бесконечный мир только чище. Напоследок скопировал из памяти пирата коды доступа к эскину его корабля и вышел из разума капитана Джостива. Он безвольно обвис у меня в энергетических путах. Я еще раз его осмотрел, и что-то кольнуло меня. Вот, серьга в носу. Я присмотрелся внимательнее, и где-то внутри камешка почувствовал проблеск энергии. Да это же база данных древних. «А ну-ка, давай ее сюда!» Вырвал ее с корнем и свернул пирату. Отбросил его в сторону и спрятал серьгу. Потом отдам Дэну, может быть, там что-то и есть. «Искин!» «Да, командир?» «Убери эту падаль и телепортируй меня в рубку». Переместившись в рубку, я сел в кресло и, передав коды доступа Искину, отдал приказ на перехват управления корвета. Дэн справился практически мгновенно, Потом я приказал вывести мое изображение и голос по всему пиратскому кораблю. Говорит новый хозяин корабля. Всему экипажу собраться на летной палубе. У вас есть 15 минут собрать свои шмотки и загрузиться в боты. Если через указанное время хоть один разумный останется на борту, уничтожены будут все. Все системы корабля находятся под моим контролем. Искин. Активировать системы противообордажной обороны. В течение 15 минут огонь не открывать. «Советую поторопиться!» Я отключился и начал наблюдать, как пираты засуетились, бегая по кораблю. Вставшие на боевой взвод противоабордажные турели и дроиды красноречиво давали понять, что с ними не шутят, и их капитан, видимо, не смог договориться. «Дэн, давай мне гоблина на связь!» «Есть, командир!» На экране появилось лицо Тира Рума. Он с опаской смотрел на экран. «Приветствую, капитан Ром». «Приветствую, капитан Винт», — ответил осторожно Гобло. «Слушай, тут такое дело. Не поняли мы друг друга с твоим товарищем. Пришлось его немножко... того». Я черкнул большим пальцем руки по горлу. «Сейчас я его экипаж сажу с корвета, он теперь мой». «Поздравляю тебя, капитан Винд. У него неплохой корабль». «Я это к чему?» — перебил я его. «Тебе корвет не нужен? За недорого». Глаза Гобла алчно блеснули. «А сколько ты за него хочешь? Сейчас, может быть, и нет, но как доберемся до станции, я смогу найти». «Мне кредиты не нужны. Меня интересуют кристаллы с базами и данными древних. Джори, например. И все в таком роде». «Тоже можно найти. Но зачем они тебе?» — спросил зеленомордый наемник. «Я же не спрашиваю, зачем тебе вторая пара маленьких рук», — ответил я. «Ха-ха, я им гобл щупать во время случки люблю», — рассмеялся он. «Короче, с тебя двадцать кристаллов с базами, и корвет твой. Согласен? Под протокол». «Согласен. Под протокол». Даже не думая, согласился Тир. С борта корвета вылетело два бота под завязку набитых пиратами. Судя по данным из корабля. разумных на его борту не осталось. «Учти, Тир, я ведь, если потеряешься, очень быстро тебя найду и спрошу». Гобло икнул и закивал головой. «Держи коды доступа от на корвет Теперь он твой. Твои данные у меня есть, так что найду. С оплатой не затягивай». Я скинул ему коды доступа и на прощание сказал. «Команда покинула корвет. Можешь осваивать. И совет. Реши вопрос с ними». «Я понял. Благодарю тебя, капитан. Это хорошая сделка», — ухмыльнулся наемник. «Бывайте, Ир». Я отключился и дал команду Искину на сближение с подбитым торговым судном. За нами на фрегате началась накачка орудий энергией. Искин предупредил меня, но я просто дал команду отслеживать его действия. Как только накопители орудий достигли необходимого уровня, мы зафиксировали два выстрела. Оба челнока превратились в облачка газа и разлетелись по безмолвному космосу. На борту фрегата уже суетились ремонтные бригады и технические дроиды. Чуть позже в сторону корвета вылетел бот и исчез в его внутренностях. Как только мы приблизились к этому, не побоюсь этого слова, корыту, я попросил Дэна телепортировать из него к нам на борт единственного живого человека. «Секунда». и передо мной оказалась тут же вскочившая с палубы взъерошенная девушка с удивительно бледной кожей. С одного взгляда стало понятно, что она не человек. видный разрез глаз и два небольших острых клыка кричали об этом. Она была одета в видавший виды простой пустотный комбинезон, когда-то синей расцветки, но сейчас он был покрыт какими-то пятнами и заплатками. Она затравленно озиралась по сторонам, выставив перед собой небольшой нож с остатками крови на лезвии. «Ты еще что за урод?» — выкрикнула она и приставила нож к своему горлу. «Все равно я вам живой не дамся!» Я поднял руки в примирительном жесте и улыбнулся. «Ну, здравствуй, принцесса!»